Глава вторая. Окончательный победитель. Даже с этим они собираются только тянуть время, пока мы не проиграем. Сокрушите их! Райден вновь возглавил войска и бросился вперед. Несмотря на то, что после внезапной атаки паладинов они сразу лишились 30 человек. Альянс Гермеса по-прежнему насчитывал 100. С другой стороны, считая примкнувших паладинов в гильдии рассвет клинка, их численность составляла 50. Разница была в два раза. Кроме того, урон от самих паладинов не так велик. Еще в их первую вылазку за пределы замка, находясь сверху на лошадях, им удалось стойко благополучно разобраться с магами, однако все сейчас собравшиеся игроки в Зале Славы имели высокую степень защиты, поэтому навредить каждому было весьма сложно. Нет, поскольку в численности войск была разница в два раза, то пропасть между силами до сих пор была огромной. «Арк, настало время для заключительного аккорда! Поехали!» «Нет, пожалуйста, подождите!» Арк стоял перед Жактунгом. В этой ситуации было ясно, что Альянс Гермеса имел подавляющее преимущество, но... Какого черта? Арк смотрел на Алана странным взглядом. Тот определённое мгновение назад выглядел очень нервозно, однако с появлением паладинов он сразу изменился в лице. Алан просто сидел и наблюдал за нападением Альянса Гермеса с непринужденным лицом. Каким-то шестым чувством Арк ощущал, что это провокация. Вскоре он смог подтвердить это зловещее предчувствие. «Убить врагов при помощи силы бога! Божественное поле!» В момент, когда оба войска были готовы столкнуться друг с другом, Аллан использовал магию по широкой местности. Вдоль всего пола распространились волны синего света, но солдаты Альянса Гермеса не обратили на это внимание. Навыки святого рыцаря Аллана были достаточно хорошо известны, это было естественно, поскольку он сам был очень знаменит. Среди них святая магия имела фатальное воздействие только на нежить, Однако для обычных монстров и тем более игроков это вовсе не были пугающие умения. Если какой-то из его навыков и наносил повреждения с расстояния, то урон вряд ли превышал бы 70 единиц. Для воинов, которые имели количество здоровья более 3000 очков, это было словно легкое щекотание. Просто игнорируйте его! Ха! Он, вероятно, просто хочет сохранить ману. Вот почему они используют эти навыки! «Какое же это наслаждение загнать в угол такого прославленного святого рыцаря, как Воины Воины высказывались и смеялись. Тем не менее, много времени не потребовалось, чтобы заставить их кричать от боли. «Божественное поле!» Доспехи рыцарей резко стали белого и красного цвета, словно пылали от огромной температуры, одновременно читая заклинания. «Весь этаж стал настолько горячим, что аж посинел. Вместе с Алланом 18 человек». Эффект божественного поля увеличился 18 раз. Широкая область действия заклинания нанесла по 1000 единиц урона. Ранее свирепые войны сейчас подпрыгивали от жара, поскольку их тела покрылись пламенем, а здоровье уменьшилось наполовину. Те счастливчики, которые оказались на краю действия этого заклинания, успели быстро вытащить зелье восстановления, чтобы избавиться от последствий такого ужасного урона. Из Устраидана сразу вылетели слова удивления. Что? Разве божественное поле не специальный навык только Святого Рыцаря? Тогда эти ребята что, все святые рыцари? Добыть да не может! Члены Альянса Гермеса выкрикивали желобные и шокированные стоны, а Рейден в недоверии только головой качал. Невозможно! Святой Рыцарь скрытая профессия! Ее не получить так легко! Да! Должно быть, они использовали какую-то обманную магию! Божественное поле имеет большую задержку перед следующим использованием! Это наша последняя отчаянная битва! Не бойтесь и нападайте!» Воины подняли свое оружие и вновь побежали. Затем Алан улыбнулся и холодно пробормотал. «Конечно, это ваша последняя битва, а как иначе? Но это была лишь разминка. Аура защиты, стихийная аура и сила война!» Он использовал сразу три специальных навыка святого рыцаря. Алан поднял характеристики защиты, силы и сопротивления стихийным заклинаниям а также увеличил боевой дух и общее здоровье на 20%. Навыки святого рыцаря считались самыми передовыми для использования их группе. Однако из-за двукратной разницы в численности войск это была не такая уж заметная разница. Однако... Аура защиты, стихийная аура и сила война! В очередной раз доспехи рыцари засветились, значит, они использовали такие же навыки. В то же время эффект от аур сложился 18 раз, Это был огромный толчок повышения характеристик обороны и здоровья. Даже атаки бета-тестеров 180 уровня были не в состоянии нанести нормального урона. Кроме того, уровень здоровья был настолько поднят, что не было видно, как оно уменьшалось. Так как они не смогли поразить их, солдаты бегали и атаковали других чинов гильдии «Рассвет клинка», избегая встречи с Алланом и его паладинами. «Давайте поднажмем! У нас осталось только 40 минут до конца», — сказал Аллан в расслабленном тоне. Смотря в окно. На холме вдали те самые песочные часы, символизирующие время проведения осады, уже достигали дна. Алану было нужно продержаться только 40 минут. Если никто не займет трон, тогда осада потерпит крах, а он продолжит быть лордом этого замка. Все, начинаем одновременно отстрял! Увидев такой расклад, Арк сразу отдал приказ атаковать с пушек. Тем не менее, все атаки успешно блокировали щитами рыцарей. «Они и правда стали неприступной крепости в виде паладинов! Что с этими абсурдными парнями?» Лицо Ройдена потемнело. Поскольку рыцари защищали Алана и его трон, окружив его, то не было никакого способа, чтобы получить к нему доступ. Кроме того, единственный полезный урон, который бы наносил им повреждения, имелся в арсенале магов или воров, однако все они погибли из-за слабых характеристик защиты. В этой ситуации он не знал, смогут ли они пройти через стену из рыцарей за отведенный срок, Нет, если бы они попытались атаковать всеми силами, то наверняка сумели бы достичь желаемого. Чёрт! Осталось не так много времени!» Наблюдая за стекающим песком в часах, губы Райдена сами становились сухими. Арк был в нетерпении. Он думал, что все кончено. Что такого абсурдного можно придумать, чтобы повернуть все в последний момент? Если осада не удастся, тогда все приложенные усилия и ресурсы окажутся просто потрачены впустую, Сита останется гнить в тюрьме, а он не сможет получить свои 5000 золотых обратно. Но это еще не все. Зелии затрат на ремонт, который он рассчитывал получить от Райдена, тоже растворятся в воздухе. Ущерб на 1000 золотых! Это был настоящий смертный приговор для души Арка. Даже если я умру, все равно должен спешно завершить осаду! В момент, когда Арк начал серьезно нервничать, произошло следующее: Он услышал знакомый звук у своих ног. Когда Арка пустил голову, змея быстро поднялась к его лицу и начала тереться. А? Почему змея тут? В голове Арка появились странные мысли, хотя очарование змеи всегда вызывало смех на лице Арка, но сейчас для этого было не время. Тем не менее, всякий раз, когда она терлась и тела Арка, это означало, что у нее что-то было. А движение головы змеи из стороны в сторону явно подразумевали, чтобы ее похвалили. А, так и вот как выглядит змея, когда ей удается что-то собрать и она просит похвалы. Тогда Арк сделал глубокий вдох и забрал предмет, после чего он взглянул на информационное окно, ощущая освежающее чувство и множество идей в голове. Перчатка славы. Редкий. Тип брони. Стальная перчатка. Защита 75, прочность 55, 70, вес 70, ограничение, уровень 150 или выше, профессия «Святой рыцарь». Перчатка содержит удивительную силу которая была специально создана для святых рыцарей, получивших древнюю силу Бога. Обычные люди никогда не могли бы найти ее, не говоря уже об использовании этой перчатки. Кроме того, если святой рыцарь не является последователем древней божественной религии, благодаря которой она была создана, то они не смогут проявить истинную силу этой перчатки. Эффект «Сила плюс 10, здоровье плюс 500». Специальный эффект. Вы можете использовать силу «Божественное копирование». Она может воспроизводить любую светлую магию одной и той же религии, тем не менее вы не можете выбрать целью того, кто изначально воспользовался определенной магией. К тому же эффективность этой магии будет иметь только 70% от ее изначальной силы. Если человек, который копирует мастерство, погибает или отходит от источника оригинала, тогда эффект от копирования магии исчезает. Потребление маны 300. Редкий предмет. Несмотря на то, что характеристики были не такими уж впечатляющими для такого-то предмета, Но ведь не это было главной частью. Божественное копирование. Это был специальный эффект, который был способен повторять магию других людей. Как только Арк увидел данный прикол, то все его накопившиеся вопросы как ветром сдуло. Несмотря на наличие скрытой профессии, все равно не было никакого закона, который бы позволял человеку использовать только что-то одно. Тем не менее, для того, чтобы поддерживать уникальность профессии, система должна как-то ограничивать это. Если все так, тогда иметь 18 человек с одной и той же самой скрытой профессией просто не имело смысла. Кроме того, сразу же бы появились проблемы с балансом игры, если появится столько много святых рыцарей. Ответ кроется в этой перчатке!